321. Сын мой, приду и к приходу готовься. Свидетелем стать надлежит моих уявлений. Увидит меня сердцем, в ком сердце огни зажжены. Благословение шлю, заботу и благо.